Глава двадцать первая «Я не могу согласиться. Я мерила шагами комнату, не в силах найти себе место. Горничная заламывала руки и следила за моими метаниями. Что же делать? Что делать?» «Кассандра, зачем же вы тогда вмешались?» — испуганно спросила девушка, которой я рассказала все, когда вернулась в комнату. «Зачем унижались перед королем?» Я не унижалась, качнула головой. Я сделала то, что должна была, понимаешь, должна. А то, что ты называешь унижением, да что может быть унизительнее, чем принадлежать кому-то? А мы все принадлежим королю Пламени. Так что то, что я просила его на коленях не унижение, это вынужденная мера. Может, вы и правы, это могло бы сработать, задумчиво согласилась служанка. Но я всё ещё не понимаю, зачем вам спасать его жизнь. Вероятно, мои слова сейчас будут слишком острыми и тяжёлыми. Скажите, если мне стоит остановиться? Нет, говори, попросила я, резко замерв на месте. Но он ведь вас подставил, тихо произнесла она, спешно опустив глаза. Олов добивался вас нечестными путями, и если сейчас вы согласитесь, то всё, что он сделал, возимые действия. Я поджала губы, не зная, что на это ответить. Кассандра: "Вы ведь его не любите?" "Не люблю", твёрдо ответила я и опять шагнула к окну, чувствуя себя в ловушке. Но и дать погибнуть не могу. И дело не в том, что он был мне другом, дело совершенно в другом. "В чём же тогда?" не понимающе покачала она головой. "В том, что это не наказание, а преступление". Взмахнула я руками. Это тёмное действо. Его нельзя допустить. Мне дурно от одной только мысли о том, что король пламени кого-то казнит. Неважно, что этот кто-то Олов. Я не могу этого объяснить, но у меня внутри всё переворачивается, становится плохо, потому что это неправильно, и я поймала ртом воздух, начиная задыхаться от негодования. Собственные эмоции были мне непонятны, это пугало, но не так сильно, как казнь. которая должна была случиться меньше, чем через сутки. «И что вы будете делать?» — робко поинтересовалась служанка. «Я... не знаю», — призналась я, зажмуливаясь. «Должен быть выход. Я не могу выйти за Олафа, но и отправить на казнь своим отказом не могу. Получается, что теперь его судьба зависит от меня. За что он так со мной, скажи?» Я резко развернулась к горничной, взмахнув руками. А ком вы, Кассандра? а короле пламени прошептала я. За что он меня наказывает? Он ведь знает, что я не желаю этого брака. Это наказание за сострадание или за то, что посмела перечить? Девушка отвела взгляд, не ответив мне на этот, казалось, простой вопрос. Сейчас меня окружали именно такие вопросы, и ни на один я не могла найти ответа. Возможно ли организовать побег? спросила я и тут же испугалась собственных слов. Если бы меня услышал кто-то третий, сходить мне завтра на плаху плечом к плечу с солофом. Сомневаюсь. Служанка всё же ответила мне: "Это непростой замок, и люди тут все верны королю. Прошу вас, не говорите больше при мне о таком, ради вашего же блага". Я поспешно кивнула. "Прости, я в отчаянии". "Знаю", она взломила руки, "и ничем вам Помочь не могу. Похоже, что никто не может. Никто в этом замке не пойдёт против короля Пламени, ни слуги, ни гости. Это открытие шокировало меня, но остановиться я не могла. Я должна была помочь, просто обязана. Или утону в той темноте, что так резко возникла внутри. Отослав служанку, я и сама поспешила прочь из комнаты. У моего плана практически не было шансов на успех, почти. Тил, гил. Близнецов я встретила в коридоре у подножия двух лестниц и поспешно вознесла богам слова благодарности. Они слышали меня, они помогали. «Кассандра, на вас лица нет», — ухнул один из мужчин. «Все в порядке?» «Нет», — я качнула головой и обхватила себя руками. «Мне нужна ваша помощь, Олафу она нужна». Близнецы переглянулись и одновременно предложили подняться к ним. Это было самое безопасное место для беседы. А я в тот мгновение даже не подумала, что столь простое решение может ударить по моей репутации. Слог близнецов не было, мне никто не предложил чаю, но я не планировала устраивать дружеское чаепитие. Кассандра, что стряслось? Тил не выдержал первым, задал вопрос, стоило мне закрыть за собой дверь в просторную светлую гостиную, в два раза больше той, что король Пламени выделил мне. Олаф и казнят завтра на рассвете. Выдохнула я, повернувшись к мужским лицам и найдя опору у двери. Король его не помилует. Нам нужно дать ему убежать. Слова повисли в воздухе звоном, а я прикрыла глаза, не в силах вздохнуть. Тема сгущалась. Я уже чувствовала её прикосновение кожей и ничего не могла с этим поделать. "И как мы можем это сделать?" удивлённый шёпот Гила всего на мгновение развеял обступивший меня мрак. "Мы просто гости." «Я не знаю», — так же тихо ответила ему. «Но нельзя сидеть, сложа руки. Он виноват только в том, что боялся будущего и хотел знать больше, а казнят его за предательство». «Может, и по делам ему?» — неожиданно резко произнес Тил. А тот мрак, который ощущала только я липким щупальцем, стянул удавкой горло. «О чем ты говоришь?» — ошарашенно выдохнул Гил. «Олаф ведь перешагнул черту». «Но казнь...» «Простите, Кассандра...» Тил повернулся ко мне. «Мы с братом ничем помочь не можем. Олаф не был нам другом, чтобы рисковать ради него головой. Мы понимаем, почему он так важен вам. Я прикрыла глаза, делая вдох, и стараюсь успокоить стихию, которая опять начала захватывать контроль. Хватит мне и одного всплеска за день. Но это ваша война». «Я поняла...» Резка отозвалась, открывая дверь. «Она...» «Благодарю за беседу». «Кассандра!» Гил нагнал меня в коридоре и поймал за плечо. «Не воспринимайте слова моего брата на свой счет, прошу вас». «Не буду», — бросила я и прожгла взглядом чужую руку. «Нет, вы не понимаете. Один из близнецов не спешил отпускать меня». «Олаф не так прост, как пытался казаться. Мы не стали друзьями, ведь его слова часто шли в разлад с действиями». И если бы вы знали, что он о вас говорил. И что же он обо мне говорил? Я вскинула брови, а тьма стала еще гуще. Приличной девушке незачем это знать, поверьте мне. Гил медленно убрал руку. Просто поверьте нам с братом. Он недостойный человек. Даже если и так, — отозвалась я, — казнь — это высшая мера наказания. Подлецов наказывают иначе. Гилл на это ничего не ответил, только отступил назад, позволяя мне продолжить свой путь, путь в неизвестность. Последний шанс помочь был потерян. Я надеялась, что близнецы хоть как-то смогут пролить свет на ситуацию, но этого не случилось, и у меня закончились варианты. Занятия, которые сегодня проводили Берт и Эвилия, я провела в какой-то прострации. Повторяла заклинания, вступала в спарринге, Но особо не участвовала в занятии. И меня никто не трогал, будто все вокруг чувствовали моё состояние. Если бы они ещё могли объяснить, что со мной происходит. Даже ночью, когда я наконец смогла уснуть после нескольких часов метаний по кровати в попытках найти спокойствие, удушающее чувство не отступило. А потом стало ещё сильнее, когда затемно меня разбудила служанка. Кассандра, прошу вас, просыпайтесь. Её беспокойный шёпот заставил меня открыть глаза. Приказ его величества: все гости должны присутствовать на казни, она будет открытой. Я смяла в руках подушку, но всё же встала. Главным моим заданием на это утро было просто дышать. А когда тебя душит несуществующая тьма, это не так уж и просто. Вдох и выдох, пока горничная шнуровала корсет тёмно-коричневого платья, Вдох и выдох, пока расчёсывала волосы. Вдох и выдох, пока я шла к выходу из комнаты. Вдох и выдох, когда до холла, в котором нас ждал открытый портал, оставалось несколько шагов. Короля пламени тут не было, только Гилберт и другие ученики монарха стихии. Опаздывала только Ливета, но вскоре и её шаги раздались за поворотом. Это правда, что Олаф оказнят? раздался испуганный шёпот за спиной. Правда. Вместо учеников Цинти ответил Гилберт. Олов приговорён к смертной казни самим королём Пламени и заклеймён предателем. Слабость толкнула меня в плечо, но я каким-то чудом устояла на ногах. Можете пройти. Гилберт отошёл в сторону от портала, открывая нам проход. Тел шагнул внутрь первым, за ним последовал Гил. Я пропустила перед собой почти всех девушек, И чуть ли не последняя сделала шаг в подсвечивающуюся арку. Мгновение беспомощности усилилось, когда пропали зрение и слух. Мы все стояли на высоком деревянном помосте в небольшом внутреннем дворике серой башни. Каменные стены поднимались к пасмурному небу, а в центре двора стояли два человека: Олов в грязной одежде и палач с топором в руках. Перед седьмым сыном графа виселся Небольшой брус дерева с углублением для шеи и корзина рядом. У меня в глазах потемнело. Я схватилась за невысокие перила и постаралась восстановить дыхание. Нет. Нет. Всё не может закончиться вот так. Ну что, Кассандра, вы приняли решение? Голос раздался за спиной, тихо, как шипение змеи. Я нашла силы, чтобы обернуться и присесть. В реверансе перед королём Пламени, самым ужасным человеком современности, и пусть он был человеком лишь внешне. Ваше величество, вы приняли решение? Торин фон Асвин был непреклонен. Приняла, рвано выдохнула я в ответ. Мне интересно. Мужчина опасно сузил глаза и посмотрел мне за спину, туда, где порывы ветра толкали в спины приговорённого и его палача. Как этот человек смог добиться вашего расположения, Кассандра? Что он сделал такого, что вы были готовы совершить ещё одно преступление? Он Он узнал о том, что я хотела помочь ему бежать? Тогда почему я сейчас стою по эту сторону, а не спускаюсь к палачу, как ещё одна предательница? Я не услышал вашего ответа ни на один вопрос. С угрозой в голосе напомнил мужчина. Он ничем этого не заслужил, выдохнула я правду, будто на меня только что повлияли ментально. Но это было невозможно, хотя бы потому, что я смотрела королю пламени в глаза. Но я чувствую, что это неправильно. Чувствуете? неприкрытая насмешка послышалась в голосе Торина Фанасфина. Да, чувствую. Я подняла глаза на мужчину всем нутром, ощущая, как мрак отступает. Я чувствую, ваше величество, что ваш приговор несправедлив. Чувствую всю ту тьму, что может рухнуть на вас и всех нас, если Олов лишится сегодня головы. Я не могу объяснить, как это, но я знаю, что всё это обернётся мраком, который всех поглотит. Собственная речь мне напомнила бред сумасшедшего, но я не могла остановиться. Должна была донести свои мысли человеку, от которого сейчас зависели наши жизни. Вот оно значит как. Ни один мускул не дрогнул на лице монарха стихии. Шум в ушах усилился. Или смерть Улофа, или моя, чья повлечёт больше тьмы. Я, согласно на ваше условие, ваше величество, я стану его женой.